Полковник Трэвис «Передел сфер влияния», — сказал Гермес. «Вот как я это называю. На территории, где в меня верит один человек, я лишь гость, соглядатый шпион. Но если на эту территорию вломится армия вторжения, где в меня верит каждый солдат, я стану на той земле хозяином?» «Допустим, я уловил суть», — сказал я. «Но при чем здесь трое? Это ведь не чужая земля, и в траде вы и так чувствуете себя как дома». Чем же провинились троянцы? «В нежелании сотрудничать с Агамемноном», — сказал Гермес. Папа считает, что все верующие в громовержца должны выступить против иноверцев и единым фронтом. Прям отказался поддержать золотые Микены, тем самым он поставил жизнь своего народа выше воли богов, и он должен быть за это наказан. Как только Троя падет, Агамемнон нападет на Хеттов, а затем вторгнется в Египет что может заставить людей отказаться от веры в старых богов и приветствовать новых, как не армия победителей, которые всюду возводят храмы олимпийцам и наглядно доказывают, что ахейские боги сильнее местных. И старые боги постепенно умрут, когда в них перестанут верить. «Нет», — мрачно сказал Гермес, — «старые боги умрут значительно раньше, как только армия Агамемнона вторгнется в их владения». «И что же их доконает?» – поинтересовался я. «Мы», – сказал Гермес.